Глава 16. Длинное прямоугольное здание с примыкающей часовней расположено на весьма оживленной улице, связывающей Нюребро и Эстербро. Жизнь кипит прямо у входа. Проезжают автомобили, торопятся куда-то прохожие. А со спортивных площадок и полос для скейтбордистов, находящегося в двух шагах Феллен Паркина, доносятся веселые голоса. Но в самом длинном здании с четырьмя совершенно стерильными прожекторскими и холодильными камерами в подвале невозможно удержаться от мыслей о смерти и мимолётности всего сущего, и от того места это представляет с каким-то инфернальным. Тулин неоднократно бывала раньше в институте судебной экспертизы, и всякий раз, лишь входя в него, она уже ждёт не дождётся, когда снова выйдет на улицу через вращающиеся двери в конце длиннющего коридора. Найя только что закончила осмотр трупа Лауры Кьер и теперь пытается дозвониться до Генца. Автоответчик криминалиста вновь и вновь предлагает ей оставить сообщение после сигнала. Тулин прерывает вызов и снова набирает его номер. По Генцу вообще-то вполне можно сверять часы. И Тулин ранее никогда не приходилось видеть, чтобы он не появился в условленный срок. И никогда ранее не случалось, чтобы он не ответил на ее звонок. Генц обещал передать ей распечатки электронной корреспонденции Лауру Кьер, а также информацию об смс-ках и телефонных разговорах до 15 часов, но сейчас уже за половину четвертого, а от него ни слуху, ни духу. Осмотр тела не дал повода выдвинуть перспективные для следствия новые версии. Гость из Европола, или откуда он там еще взялся, Вовремя, разумеется, не появился, и Тулен не стала ждать ни секунды, и сразу попросила судмедэксперта приступить к делу. Бренные останки Лаурокиер располагались на проекторском столе. Эксперт долго рассматривал свои замечания на экране компьютера и всё бубнил, что сегодня у них сумасшедший день по причине многочисленных ДТП из-за обрушившегося на город ливня. Но потом всё-таки собоговалил начать свои объяснения. Судя по содержанию желудка, Ужин потерпевший состоял из тыквенного супа, салата из брокколи с курицей и последовавшей затем чашки чая. Впрочем, не исключено, что чай был выпит до еды. Тулин попросила его перейти к той части заключения, данные которой могло бы так или иначе использовать следствие. Эксперт всегда реагировал довольно резко на такого рода просьбы. Тулин это всё равно что попросить Пера Киркебю объяснить смысл своего произведения. Однако она настаивала на своём. День пока что не принёс ответов, на которые рассчитывала Ная. И пока судебный медик зачитывал свои записи, стук дождя по крыше здания создавал у неё ощущение, будто она находится в гробу. На теле масса кровоподтёков и рваных ран. Жертве было нанесено до 50-60 ударов каким-то орудием из стали или алюминия. Что это за орудие, я сказать не могу, но судя по характеру ранений, оно снабжено на конце шаром размером с кулак, а шар в свою очередь тесно усеян небольшими двух-трёх миллиметровыми иглами. Что-то вроде булывы? Ну, в принципе, да, но это не булава. Я думаю, это может быть какой-то садовый инструмент, но конкретнее ничего не скажу. Ленты на запястьях свидетельствуют, что жертва была лишена возможности сопротивляться. Помимо этого она неоднократно падала, что повлекло за собой дополнительные повреждения. Многое было известно Тулины из утреннего разговора с Генцем, и потому её более всего интересовало, не найдены ли следы причастности к преступлению Ханса Хенрика Хауге. "И да, и нет", последовал раздражённый ответ эксперта. По результатам предварительного исследования на её трусах и женской сорочке в теле обнаружены его волоски и ДНК. но не в большом количестве, чем можно было ожидать, если верно, что они спали в их двуспальной кровати. Износило мне. Одна комедик отверк эту возможность и тем самый вообще сексуальный мотив. Если только не предположить, что в основе извращённого возмездия лежало удовлетворение сексуального влечения. Тулин попросил эксперта развить это замечание, и тот указал, что Лаура Киер подверглась пыткам. Истязая жертву, преступник, разумеется, видел, какие муки она претерпевает. Если бы он просто хотел убить её, то вполне мог бы сделать это гораздо быстрее. Она, по-видимому, несколько раз теряла сознание за время казни. А по моей оценке, он истязал её в течение минут 20, пока не нанёс удар в глаз, собственно говоря и повлёкший наступление смерти. Изучение ран на правой руке, образовавшееся при отсечении кисти, также не привело к выявлению новых следов. Подводя итоги, судебный медик сообщил, что такого рода ампутации встречаются в рокерской среде, хотя у них, как правило, отчленяют несколько пальцев в качестве уплаты долга, причём для этих целей обычно используются ножницы для резки мяса и костей, пила для их распиловки, самурайский меч или что-то похожее. То есть инструменты в данном случае точно не применявшиеся. А как насчёт садовых ножниц или секатора? Я могу с уверенностью сказать, что речь идёт о пиле. Возможно, погружной или дисковой. По всей вероятности, аккумуляторной, если вспомнить, что дело происходило на детской площадке и преступник действовал одной рукой. Кстати, могу предположить, что полотно было с алмазным напылением или чем-то подобным. С алмазным напылением. Существуют различные пилы. Всё зависит от того, для каких целей она тебе нужна. Алмазное полотно наиболее прочное. Используется, как правило, для распиловки керамики, бетона или кирпичей. И купить его можно в любом магазине строя материалов. А судя по срезу, преступник отчленил кисть быстро. С другой стороны, это явно было полотно с крупными зубьями. И поэтому срез более грубый и неровный, чем если бы он пользовался полотном с мелкими зубьями. Но так или иначе, ампутация, естественно, серьезно ослабила жертву. Замечание судмеда-эксперта о том, что Лаура Киер была ещё жива во время ампутации, так подействовало на Наию, что она пропустила пару следующих предложений мимо ушей, и ей пришлось попросить медика повторить их. Судя по характеру прочих ран, Лаура Киер затем, будучи в полубессознательном состоянии, попыталась убежать от преступника, но силы постепенно оставляли её по причине потери крови, и наконец Она настолько обессилела, что злодею не составило труда догнать и перенести жертву на место казни перед детской площадкой. Тулин на мгновение представила себе, как женщина, преследуемая преступником, бежит в кромешной тьме. И ей вспомнилось, как носилась по двору обезглавленная курица там на ферме у родителей и подруги, где она еще девочкой гостила как-то летом. Прогнав от себя это воспоминание, Ная задала эксперту вопросы о повреждении ногтей, губ и кожи жертвы. Но помимо уже перечисленных следов прямого контакта с преступником на теле обнаружено не было. Судебно-медик, правда, заметил, что в этом в какой-то степени мог быть виноват дождь. Подходя к выходу на улицу Тулин в третий раз, выслушала генцовский автоответчик. Но теперь все же отправила ему краткое, жесткое сообщение, предлагая перезвонить ей как можно скорее. На улице все еще шел ливень. Найя надела пальто и решила, что ждать звонка есть подручнее всего в управлении. Тем временем поступили подтверждения слов Ханса Хенрика Хауги, который действительно отбыл с выставки ярмарки вчера вечером примерно в 21.30, После того, как они с заместителем начальника и ещё двумя коллегами из Ютландии выпили по бокалу вина во время беседы о новом сетевом экране. В остальном, однако, алиби Хауге вызывало сомнения. Да, верно, он зарегистрировался в мотеле. Но никто не мог подтвердить, что его чёрный пикап Mazda 6 простоял на парковке всю ночь. Он вполне мог, по крайней мере, теоретически, успеть доехать до дома в Хусуме и вернуться обратно. Тем не менее, это имевшее под собой основание подозрение являлось недостаточным, чтобы подвергнуть его более подробному допросу, а его автомобиль более тщательному осмотру. Поэтому Тулин так были нужны Гентс и результаты его из-за Скани именно сейчас. Извини, пришлось потратить больше времени. Перед ней внезапно возник кез, войдя через вращающиеся двери, оставляя на полу маленькие лужицы. Он встряхнул насквозь промокшую куртку и продолжил: пришлось ждать у правдома. Всё о'кей? Да, всё замечательно. Не оборачиваясь, она выходит на улицу. Дождь по-прежнему льёт как из ведра, и чтобы не промокнуть совсем, она быстрыми шагами перемещается в сторону машины, слыша за спиной голос Хесса. Не знаю, что тебе удалось нарыть, но я мог бы поговорить с коллегами-жертвы, или же всё уже сделано. Так что забудь об этом. Тулин открывает машину обрелком сигнализации, но Хес преграждает ей путь, поёживаясь от дождя, он смотрит ей прямо в глаза. По-моему, ты не поняла, что я сказал. Извини за опоздание, но я всё поняла. Ты облажался в Гааге, кто-то посоветовал тебе засветиться в управлении, пока тебе не дадут зелёный свет, и ты сможешь вернуться обратно. Но тебе здесь ничто не обязывает, так что можешь себе прохлаждаться и делать минимум минимумом. Хесс не двигается с места, просто стоит и смотрит на нее взглядом, к которому она никак не может привыкнуть. «У тебя ведь не самое сложное задание было сегодня. Я могу облегчить тебе жизнь. Сконцентрируйся на Гааге и квартире, а я ничего не скажу Нью-Ландеру, окей?» «Тулин», — Най замечает у входа в институт судмедэксперта под зонтиком. «Генс говорит, что не может тебе дозвониться и просит срочно приехать к нему в экспертно-криминалистический». Зачем? Он же может просто позвонить. Он хочет что-то показать. Говорит, тебе надо увидеть это своими глазами, иначе ты ему не поверишь. Глава 17. Новое, выстроенное в форме пчелиного улья здание штаб-квартиры экспертно-криминалистического отдела полиции расположено в северо-западной части Копенгагена. На парковке среди берёз начинает меркцать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 А таинственный ответ Генца ещё больше раздразил любопытство, хотя дело ясное, ничего нового она не узнает, пока не окажется у него в лаборатории. Вдоль коридора расположены застеклённые кабинеты, где словно белые пчёлы трудятся за столами эксперты. Целое море кондиционеров и термостатов на стенах поддерживают необходимые для ведущихся в этих стеклянных клетках исследований температуру и влажность воздуха. Именно здесь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 Для чего был создан специальный под отдел, изучавший принадлежащие жертвам и подозреваемым высокотехнологичные средства связи. С учётом усиления внимания к росту глобальной киберпреступности, хакерских атак и международного терроризма, с 2014 года под отдел преобразовывается в НЦ3, куда тулин так стремится попасть. Но по причинам практического свойства в экспертно-криминалистическом по-прежнему выполняются более мелкие задачи.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 И хотя на её, в общем-то, порадовало, что он так прямо выразил своё мнение в отношении личности чужака, фраза Генца и для неё прозвучала неожиданно. Что ты имеешь в виду? То, что я намерен тебе рассказать, имеет определённый налёт сенсационности, и я не желаю рисковать на случай, если информация эта просочится куда не ни следует. Ничего как говорится личного. Надеюсь, ты меня понимаешь. Последний вопрос был обращён к Хессу, который однако и бровью не повёл. Ньюландер включил его в команду. И раз уж он здесь, реально присутствует, я и скажу из того, что мы можем ему доверять. Именно это я и имел в виду. Я за него ручаюсь. Ладно, давай рассказывай, что там у тебя. Помедлив в мгновение, агент поворачивается к своей клавиатуре и начинает быстро набирать код доступа, а другой рукой берёт лежащие на столе очки для чтения. Таким толин его раньше не видела. Он одновременно и совершенно серьезен и весьма взволнован. Впрочем, она ожидает увидеть более весомую причину такого его состояния, нежели появившийся на висящем над его впечатляющем своими размерами письменным столом экране высокой четкости изображения отпечатка пальца. Я обнаружил это случайно. Мы ведь сняли все отпечатки там, где было найдено тело, то есть на детской площадке.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 чаще всего речь идёт о 10, но как я уже сказал, считается, что и пяти достаточно для. Но ведь Кристине Харттунг предположительно мертва. Тулин завелась и продолжает раздражённым тоном. Следствие установило, что она была убита почти год назад. Дело раскрыто и преступника осуждён. Мне это прекрасно известно. Гент снимает очки и смотрит на неё. Я же говорю только что отпечаток. Значит, это ошибка. Это не ошибка.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 сдержанным тоном объясняет ему, по какой дактилоскопической системе он работает, и Хес говорит, что точно такой же системой для идентификации личности по отпечаткам пальцев пользуется в Европоле. Генс прямо-таки расцветает, никак он не ожидал, что гостю знакома эта методика. Однако тут не разделяет его энтузиазма, зато задаёт неожиданный для остальных участников беседова вопрос. А кто такая Кристине Хартунг? Тулин отрывает взгляд от отпечатка пальца и заглядывает ему в разного голубого и зелё цвета глаза. Глава 18. Дождь перестал, но футбольные поля вокруг спортивного зала всё так же пустынны. Он видит, как одинокая фигурка проходит между деревьев и направляется через поля, мокрое искусственное покрытие которых сверкает под цветом прожекторов. И только когда минует последние ворота и приближается к бетонному ограждению пустой парковки, он убеждается, что это и вправда она. Девочка одета точно так же, как и в тот день, когда пропала, и походка её знакома ему до боли. По этой походке он всегда узнает её среди тысяч других детей. Увидев его машину, она сразу же бросается к ней, шапочка падает на землю, луч прожектора выхватывает её лицо, и он видит её широкую улыбку.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 Он задремал, сидя за рулём и прижавшись щекой к окну. Сын в тренировочном костюме расположился на заднем сидении со своими сумками и ракетками. Мимо них проезжают на велосипедах другие дети, посматривая на Стеину через окно и пересмеиваясь друг с другом. "Ты закончил? Поехали. Сейчас только ключи найду". В поисках ключей Стеина открывает дверцу, в салоне загорается свет, и наконец он находит связку, валявшуюся на коврике под рулём. Сын же его глубоко вжимается в кресло и сидит в такой позе, пока мимо проезжают другие дети. — А, вот и они. — Стеин захлопывает дверцу машины. — Хорошо прошла ответ... Ты больше не забирай меня, ладно? — Что ты имеешь в виду? — Весь салон провонял. — Густав, я не знаю... Я тоже по ней тоскую, но я ведь не пью! Стеин останавливает машину. Он глядит на деревье, словно бо ощущает вес мёртвых мокрых листьев, упавших на его могилу. В зеркало заднего вида ему видно лицо сына, уставившего в окошко тяжёлый взгляд. Ему всего 11, и фраза его по идее должна была бы прозвучать комично, но Стина она вовсе не рассмешила. Он хочет сказать, что мальчик ошибается и громко и искренне рассмеяться, пошутить, чтобы сын расплылся в улыбке.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 А можно я с Калей поиграю до ужина? Каля лучший друг Густова, да и живёт он на их улице. Да, да, конечно. Глава 19. И что дальше? А дальше в дело вступила оппозиция. Они просто рвали и метали. Помнишь, что в роговых очках из единого списка? Стейн стоит у газовой плиты, пробует готовящийся блюдо и с улыбкой кивает. Фоном играет радио. Роза наливает в бокал красное вино и собирается налить его ему, но он останавливает её жестом. Это та, что надралась на рождественском обеде, которую домой отправили? Да, именно она. Вдруг поднялась с места, в центре зала и принялась поливать премьера, а председатель Фолькетинга попытался заставить её сесть на место, однако безуспешно. Но тут она и на председателя накинулась. А ещё раньше отказалась встать, когда в зал вошла королева, за что половина парламента встал ей ухать. Ну, а под конец до того распалилась, что отбросила свои бумаги, и те вместе с ее ручкой и очищником разлетелись по всему залу. Роза рассмеялась, и Стеян улыбнулся ей в тон. Он уже и не помнил, когда они в последний раз вот так мирно беседовали на кухне, но ему представлялось, что было это давным-давно. Он выбросил из головы все, о чем ему было невыносимо думать, и что могло бы огорчить ее. Их взгляды, в которых еще не погасла улыбка, встретились, и целое мгновение они молчали. Я так рад, что у тебя выдался удачный день. Она кивает и делает глоток вина, слегка поспешный на его взгляд, но по-прежнему улыбается. Да, кстати, ты не слышал о новом спикере фракции датской народной партии? Раздаётся звонок её мобильного телефона, лежащего на кухонном столе. Ладно, я потом тебе расскажу. А пока переоденусь и заодно поговорю с Лю. А завтрашние докладные Роза берет телефон и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, начинает разговор. Стиин высыпает рис в кипящую воду, и в этот момент звонит дверной звонок. Это его ничуть не смущает. Наверняка Густав возвращается от Калли и не желает рыться в карманах в поисках своего ключа.